Глава восьмая Настроечная таблица на экране сменилась обратным отчетом. «Начинается», — оживилась Оля. Мы быстро убрали советский настольный футбол, за которым коротали время до этого, и записали. Это для Оли. Я-то и так запомню. Счет. Семь-семь. Не поддаюсь. Просто там, где я выучил траекторию мячика, певица брала природной ловкостью. и уселись на диван. Я пододвинул журнальный столик кола, печеньки, конфеты и готовый идеологически вредный попкорн. Обратный отсчет показал ноль и заиграла отбивкой в исполнении хаваровского симфонического оркестра, в которой многие мои современники не без труда бы узнали за главную тему пиратов Карибского моря. На экране тем временем проносился монтаж из кадров, снятый при помощи киновышки студии и интегрированных в него бэкстейджей, на которых люди суетились при студийным оборудованием, кромсали пленку и трясли друг на друга листочками со сценариями. «Меня здесь не увидишь, я буду позже». Заставка закончилась титрами «Телеканал «Восток». Собратья буквы «В» померкли, а сама она пропутешествовала по окутавшей экран темноте в верхний правый угол. Снова титры. Слово главного редактора. Экран медленно просветлел и явил нам сидящего за столом в своем кабинете Бориса Николаевича Полевого, который нарочито громко поставил печать на какую-то бумажку, отложил ее и улыбнулся в камеру. «Здравствуйте, дорогие товарищи телезрители!» Столешницу скрыли титры Борис Николаевич Полевой, главный редактор телеканала «Восток». «Советская власть в нашей стране установилась 53 года назад. За это время выросло два поколения новых, советских людей. Огромные испытания выпали на их долю», — главред посерьезнел. Но они доказали всему миру, что военная агрессия против СССР бессмысленна и даже вредна. Это очень легко можно увидеть по изменениям политической карты мира, по итогам Великой Отечественной войны. Но теперь, товарищи, перед страной стоит новая, сложнейшая задача. Мы победили в самой страшной войне в истории человечества, а теперь должны победить мирное время. печальная улыбка. Всех нас растили героями, воинами, космонавтами, пожарными. Каждый из нас, не задумываясь, отдаст жизнь за близких и родину. В этом величие советского человека и его трагедия. Душа нашего человека требует героических свершений, но, к счастью, сейчас они не нужны. Сейчас, товарищи, От нас требуется спокойно жить и работать, планомерно повышая уровень культуры и благосостояния общества, своим примером показывая народам мира, насколько эффективна является власть рабочих и крестьян. Обеспечение гражданам достойного советского человека досуга является одной из приоритетных задач партии и правительства Советского Союза. и мы видим результаты этой работы каждый день. Сегодня мы можем по праву заявить, ни одно государство в мире не предоставляет своим гражданам такого обилия возможностей для развития и самореализации, как наше. Подавляющее большинство наших граждан верит в наше общее дело, и далеким, полным страха и ненависти к рабочему классу голосам не заставить их сбиться с правильного пути. Долгое время партия была проводником и моральным ориентиром для рабочего класса, кропотливо взращивающим новое поколения советских граждан. Теперь, когда мы достигли, цитируя творческого руководителя канала «Восток», базу, настало время двигаться дальше. Первый большой шаг на этом пути — телеканал «Восток». Эфирная сетка, которая будет состоять в большинстве своем из программ культурно-развлекательного и прикладного свойства. Надеюсь, вы по достоинству оцените плоды наших трудов. А теперь передаю эстафету вышеупомянутому творческому руководителю. До новых встреч, товарищи! Камера повернулась от Бориса Николаевича к окошку и приблизилась к окну. А — Выпустить тебя! — раздался из-за кадра голос Привол. Камера кивнула, в кадре появились руки Главреда, которые открыли оконные створки. Камера вылетела в окно, пролетела по студии, ох, на монтаже запарились, и влетела в павильон номер четыре. Пронеслась по коридорам остановилась у двери с табличкой «Творческий руководитель». Дверь открылась, и камера приблизилась к печатающему на машинке, сидящему за столом мне. «Опять выпендриваешься, заржал Оля. «Хороший понт, дороже денег!» — парировал я. Экранный я вынул из машинки лист, аккуратно положил на стопку таких же на краю стола и заметил камеру. «А, уже пора!» «Здравствуйте, товарищи телезрители! Прежде всего, позвольте вас заверить!» В творческого руководителя я пока только играю, потому что несовершеннолетний гражданин занимать настолько ответственные должности не может. Оп, подмигнул. А зарплату мне платят конфетами, сейчас покажу. Достав из ящика стола пакет мишек на севере, поставил его перед собой на стол и зажевал конфетку, зажмурившись от удовольствия. Обожаю. Проживав, отодвинул пакетик и посерьезнел. Внимание! Даю установку. Телеканал «Восток» — это канал развлекательный, поэтому официальным источником информации не является. Вранья здесь не будет, но будет много шуток, в том числе от представителей партии и правительства. С вашего позволения загрублю. Если условный товарищ Косыгин выступает по первому или второму каналу, слушать все, что он говорит, нужно внимательно. потому что он озвучивает официальную информацию. Все, что условный товарищ Косыгин говорит по телеканалу «Восток», принимать всерьез не нужно. Приведем пример. Сначала то, что слушать нужно внимательно. Монтажная склейка. И на экране возник сегмент программы «Время» с читающим доклад Алексеем Николаевичем. Снова склейка, переключившая картинка на меня. А теперь обратный пример. Читающий доклад Косыгин вернулся, только теперь он сидел в своем кабинете и озвучивал странное. Животонаводам совхоза «Малые вишни» удалось совершить настоящий прорыв, рационализировав совхозных коров. Их научили собственными копытами заготавливать корма на зиму и доить друг дружку. Партии принято решение масштабировать этот опыт по всей стране. «Призываем председателей колхозов и директоров совхозов начать привязывать литовки к кобытам крупного рогатого скота и выдрюсировать его на самодоение». Подняв глаза от бумажки, он возмущенно спросил камеру. «Что это за бред?» Склейка вернула на экран улыбающегося меня. «Поблагодарим Алексея Николаевича за согласие поучаствовать в демонстрации. Для чего это нам все?» Ответ прост. Объем, доступный для изучения гражданами информации, все время растет, а сложность доступа к ней понижается. Эта тенденция будет нарастать, а в больших массивах данных всегда есть определенная доля ошибочных или даже ложных сведений. Жизненно необходимая и на этапе становления советского государства цензура в какой-то момент физически не сможет отделять зерна от плевел. Жизнеразвен улыбка. Поэтому нам с вами, товарищи, нужно привыкать жить в мире, где информационный шум сочится из каждой щели. Привыкать самим отличать правду от лжи, полезное от вредного. Телеканал «Восток» частично ориентирован на эту задачу, но с умом ничего вредного здесь найти не получится при всем желании. Потому что советское телевидение придерживается высочайших морально-этических стандартов и намерено придерживаться их и далее. Но информационного шума будет, хоть отбавляй. Единственной в полном смысле серьезной программой будет политинформация с Сергеем Ткачевым, направленная на углубление чистоты и понимания окружающей нас реальности. Все остальное следует воспринимать исключительно как развлекательный продукт. Все. Давайте же уже переходить к делу. И экранный я включил стоящий на тумбочке справа от меня телевизор. Камера взяла крупный план экрана, как бы передав эстафету телевизору. Ну дновато оценила Оля, но Косыгин смешной, захихикала. Долго уговаривать пришлось, поделился я с ней инсайдом. Экран тем временем показал заставку с титрами «Каты на производстве», которая сменилась с токарным цехом с трудящимися у станков пролетариями и в кадр вошла одетая в рабочую робу кудрявая, темноволосая, приятной полноты дама средних лет. «Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Зоя Александровна Вершинина. Я бригадир токарного цеха номер 4». — Неделю назад в наш цех поступил на работу новый товарищ. Идемте, я вас с ним познакомлю. Камера вслед за тетенькой прошлась по цеху в ускоренном режиме и показала дремлющего на станке немного запылившегося серого кошака. — Снова дрыхнет лентяй! — возмутилась дама. — Вам должно быть стыдно, товарищ Рыблев! Вы совсем мышей не ловите! Оля заржала и схватилась за живот. — Но лапки у него, товарищи, золотые! — усилила тетенька. Певица свалилась с дивана и принялась кататься по полу. Хорошая реакция. Далее показали мебельный цех и его практиканта. Заляпанного опилками котенка по фамилии Карпов. — Такой молодой, я уже ранициализировал обивку кресла при помощи когтей и зубов! — похвалил нового работника бригадир. «Ой, не могу!» — пищала плачущая от смеха певица. «Карпов, Рыблев, рационализация!» Далее показали Нии. В кабинете для совещаний за длинным столом сидели ученые-товарищи, а во главе — директор Нии, на столе рядом с которым сидел довольно щурящийся на софиты солидный, упитанный черно-белый кот. «Товарищ Окунев, у нас мыслитель. отрекомендовал сотрудника-директора. Всю жизнь изучает способы наиболее вкусного поглощения рыбки. Недавно он совершил гениальное открытие, научно доказав, что чем свежее рыба, тем она вкуснее. «Мыслитель!» — хрюкнула Оля, схватив за нос. Слопельки выступили. И убежала в ванную, приводить себя в порядок. Что ж, начать вещание с котиков было абсолютно правильным решением.